Глава 11. Весь следующий день мать провела в хлопотах, устраивая похороны. А вечером, когда она Николаю и Софье пили чай, явилась Сашенька, странно шумная и оживлённая. На щеках у неё горел румянец, глаза весело блестели, и вся она, казалось, матери была наполнена какой-то радостной надеждой. Её настроение резко и бурно вторглось в печальный тон воспоминаний об умершем. и, не сливаясь с ним, смутила всех и ослепила точно огонь, неожиданно вспыхнувший во тьме. Николай, задумчиво постукивая пальцем по столу, сказал. «Вы не похожи на себя сегодня, Саша?» «Да, может быть», — ответила она и засмеялась счастливым смехом. Мать посмотрела на неё с молчаливым упрёком, а Софья напоминающим тоном заметила. «А мы говорили об Егоре Ивановиче». «Какой чудесный человек, не правда ли?» "Вот кликнула Саша. Я не видела его без улыбки на лице, без шутки. И как он работал. Это был художник революций. Он владел революционной мыслью, как великий мастер. С какой простотой и силой он рисовал всегда картины лжи, насилий, неправды". Она говорила негромко, с задумчивой улыбкой в глазах. Но эта улыбка не угашала в её взгляде огня непонятного никому, но всеми ясно видимого лекавания. Им не хотелось уступить настроению печали о товарище чувству радости, внешанному Сашей. И бессознательно защищая своё грустное право питаться горем, они невольно старались ввести девушку в круг своего настроения. И вот он номер. Внимательно глядя на неё, настойчиво сказала Софья: "Саша, оглинула всех быстрым спрашивающим взглядом, брови её нахмурились. И опустив голову, замолчала, поправляя волосы медленным жестом. Умер, громко сказала она после паузы и снова окинула всех вызывающими глазами. Что значит умер? Что умерло? Разве умерло моё уважение к Егору? Моя любовь к нему, товарищу, память о работе мысли его? Разве умерла эта работа? Исчезли чувства, которые он вызвал в моём сердце? Разбито представление моё о нём как о мужественном, честном человеке? Разве всё это умерло? Это не умрёт для меня никогда, я знаю. Мне кажется, мы слишком торопимся сказать о человеке он умер. Мертвы уста его, но слово вечно до будет жить в сердцах живых. Взволнованная, она снова села к столу, облокотилась на него и тише, вдумчивее продолжала, с улыбкой глядя на товарища из туманными глазами. Может быть, я говорю глупо, но я верю, товарищи, в бессмертие честных людей. В бессмертии тех, кто дал мне счастье жить прекрасной жизнью, которую я живу, которая радостно опьяняет меня удивительной сложностью своей, разнообразием явлений и ростом идей, дорогих мне как сердце моё. Мы, может быть, слишком бережливы в трате своих чувств. Много живём мыслью, и это несколько искажает нас. Мы оцениваем, а не чувствуем. С вами случилось что-нибудь хорошее? спросила Софья, улыбаясь. Да, кивнув головой, сказала Саша. Очень, мне кажется. Я всю ночь беседовала с Весовщиковым. Я не любила его раньше. Он мне казался грубым и тёмным. Да, он и был таким, несомненно. В нём жило неподвижное, тёмное раздражение на всех. Он всегда как-то убийственно тяжело ставил себя в центре всего и грубо озлобленно говорил: "Я, я, я". В этом было что-то мещанское, раздражающее. Она улыбнулась. И снова обвела всех сияющим взглядом. Теперь он говорит: "Товарищи". И надо слышать, как он это говорит. С какой-то смущённой, мягкой любовью. Этого не передашь словами. Стал удивительно прост и искренен, и весь переполнен желанием работы. Он нашёл себя, видит свою силу, знает, чего у него нет. Главное, в нём родилось истинно товарищеское чувство. Власова слушала речь Саши, Ей было приятно видеть суровую девушку смягчённой, радостной. Но в то же время где-то глубоко в её душе зарождалась ревнивая мысль. А как же Паша-то? Он, продолжала Саша, весь охвачен мыслями о товарищах, и знаете, в чём убеждает меня? В необходимости устроить для них побег, да? Он говорит, что это очень просто и легко. Софья подняла голову и неожиданно сказала: А вы как думаете, Саша? Эта мысль. Чашка чая в руке матери дрожала. Саша нахмурила брови, сдерживая своё оживление, помолчала и серьёзным голосом, но радостно улыбаясь, сбивчиво проговорила: "Если действительно всё так, как он говорит, мы должны попытаться. Это наша обязанность". Она покраснела, опустилась на стул, замолчала. "Милая ты моя, милая". Улыбаясь, думала мать. Софья тоже улыбнулась, а Николай, мягко глядя в лицо Саши, тихо засмеялся. Тогда девушка подняла голову, строго посмотрела на всех и бледная, сверкнув глазами, сухо, с обидой в голосе сказала: Вы смеётесь, я понимаю вас. Вы считаете меня лично заинтересованной? Почему, Саша? лукаво спросила Софья, вставая и подходя к ней. Вопрос этот показался матери лишним и обидным для девушки. Она вздохнула и, подняв бровь с упрёком, посмотрела на Софью. "Но я отказываюсь", воскликнула Саша. "Я не приму участия в решении вопроса, если вы будете рассматривать его". "Перестаньте, Саша", спокойно сказал Николай. Мать тоже подошла к ней и, наклонившись, осторожно погладила её голову. Саша схватила её руку. И подняв кверху покрасневшее лицо, смущённо взглянула в лицо матери. Та улыбнулась и, не найдя, что сказать, Саша печально вздохнула. А Софья села рядом с Сашей на стул, обняла за плечи и с любопытной улыбкой заглядывая ей в глаза, сказала: "Вы чудачка. Да, я, кажется, наглупила. Как могли вы подумать?" продолжала Софья. Но Николай деловито и серьёзно прервал её. об устройстве побега, если он возможен. Не может быть двух мнений. Прежде всего мы должны знать, хотят ли этого заключённые товарищи. Саша опустила голову. Софья, закуривая папиросу, взглянула на брата и широким жестом бросила спичку куда-то в угол. Как чай им не хотеть, вздохнув, сказала мать. Только не верю я, что можно это. Все молчали, а ей так хотелось послушать ещё о возможности побега. Мне нужно повидаться с Весовщиковым, сказала Софья. Завтра я скажу вам, когда и где, негромко ответила Саша. Что он будет делать? спросила Софья, охаживая по комнате. Его решили пристроить наборщиком в новую типографию. До того времени поживёт у Лесничего. Брови Сашинах хмурились, лицо приняло обычное суровое выражение, и голос звучал сухо. Николай подошёл к матери, перемывавшей чашки, и сказал ей: Вы послезавтра на свидание идёте? Так надо передать Павлу записку. Понимаете? Нужно знать. Я понимаю, понимаю, торопливо отозвалась она. Я уж передам. Я ухожу, заявила Саша и быстро, молча пожав всем руки, шагая как-то особенно твёрдо, ушла, прямая и сухая. Софья положила руки на плечи матери и покачивая её на стуле с улыбкой спросила: Вы неловно любили бы такую дочь. О, господи, хоть один день видеть их вместе, воскликнула Власова, готовая заплакать. Да, немножко счастья это хорошо для каждого, негромко заметил Николай. Но нет людей, которые желали бы немножко счастья. А когда его много, оно дёшево. Софья села за пианино и начала играть что-то грустное. Глава 12. На другой день поутру несколько десятков мужчин и женщин стояли у ворот больницы, ожидая, когда вынесут на улицу гроб их товарища. Вокруг них осторожно кружились шпионы, ловя чуткими ушами отдельные возгласы, запоминая лица, манеры и слова. А с другой стороны улицы на них смотрела группа полицейских с револьверами у пояса. Нахальство шпионов Насмешливые улыбки полиции и её готовность показать свою силу раздражали толпу. Одни, скрывая своё раздражение, шутили. Другие угрюмо смотрели в землю, стараясь не замечать оскорбительного. Третьи, не сдерживая гнева, иронически смеялись над администрацией, которая боится людей, вооружённых только словом. Бледно-голубое небо осени светло смотрело в улицу, вымощенную круглыми серыми камнями, усеянную жёлтой листвой. И ветер взметывая листья, бросал их под ноги людей. Мать стояла в толпе и наблюдая знакомые лица с грустью думала: "Немного вас, немного, а рабочего народа нет почти". Отворились ворота. На улицу вынесли крышку гроба с венками в красных лентах. Люди дружно сняли шляпы. Точно стая чёрных птиц взлетела над их головами. высокий полицейский офицер с густыми чёрными усами на красном лице быстро шёл в толпу. За ним без церемонно расталкивая людей шагали солдаты, громко стуча тяжёлыми сапогами по камням. Офицер сказал сиплым командующим голосом: "Прошу снять ленты". Его тесно окружили мужчины и женщины, что-то говорили ему, размахивая руками, волнуясь, отталкивая друг друга. Перед глазами матери мелькали бледные возбуждённые лица с трясущимися губами. По лицу одной женщины катились слёзы обиды. "Долой насилие!" крикнул чей-то молодой голос и одиноко потерялся в шуме спора. Мать тоже почувствовала в сердце горечь, и обращаясь к соседу своему, бедно одетому молодому человеку, сказала возмущённо: "И похоронить человека не дают, как хочется товарищам. Что уж это расла враждебность. Над головами людей качалась крышка гроба. Ветер играл лентами, окутывая головы и лица, и был слышен сухой нервный шелест шёлка. Мать обнял страх возможного столкновения. Она торопливо и негромко говорила направо и налево. Бог с ними, коли так снять были ленты, уступить бы, что уж? Громкий и резкий голос звучал, заглушая шум. Мы требуем, чтобы нам не мешали проварить в последний путь замученного вами. Кто-то высоко и тонко запел. Вы, жертвуя, пали в борьбе. — Прошу снять ленты! Яковлев, срежь! Был слышен лязг вынимаемой шашки. Мать закрыла глаза, ожидая крика. Но стало тише. Люди ворчали, огрызались, как затравленные волки. Потом, молча, низко опустив головы, Они двинулись вперёд, наполняя улицу шумом шагов. Впереди плыла в воздухе ограбленная крышка гроба со смятными венками, и качаясь с бок на бок, ехали верхом полицейские. Мать шла по тротуару. Ей не видно было гроба в густой тесно окружившей его толпе, которая незаметно выросла и заполнила собой всю широту улицы. Сзади толпы тоже возвышались серые фигуры верховых. По бокам, держа руки на шашках, шагала пешая полиция, и всюду мелькали знакомые матери острые глаза шпионов, внимательно щупавшие лица людей. Прощай, наш товарищ, прощай, грустно запели два красивых голоса. Не надо, раздался крик. Будем молчать, господа. В этом крике было что-то суровое, внушительное. Печальная песня оборвалась. Говор стал тише, и только твёрдые удары нока камни наполняли улицу глухим, ровным звуком. Он поднимался над головами людей, уплывая в прозрачное небо и сотрясал воздух подобно отзвуку первого грома ещё далёкой грозы. Холодный ветер, всё усиливаясь, враждебно нёс навстречу людям пыль сор городских улиц, раздувал платья и волосы, слепил глаза, бил в грудь, путался в ногах. Эти молчаливые похороны без попов и щемящего душу пения, задумчивые лица, нахмуренные брови, вызывали у матери жуткое чувство. А мысль ее, медленно кружась, одевала впечатление в грустные слова. «Не много вас, которые за правду». Она шагала, опустив голову, и ей казалось, что это хоронят не Егора, а что-то другое, привычное, близкое. и нужная ей. Ей было тоскливо, неловко. Сердце наполнялось широховатым тревожным чувством несогласия с людьми, провожавшими Егора. Конечно, думала она. Егорушка в Бога не верил, и все они тоже. Но не хотела окончить свою мысль и вздыхала, желая столкнуть тяжесть из души. О, Господи! Господи Иисусе Христе! Неужто и меня вот Так. Пришли на кладбище и долго кружились там по узким дорожкам среди могил, пока не вышли на открытое пространство, усеянное низенькими белыми крестами. Столпились около могилы и замолчали. Суровое молчание живых среди могил обещало что-то страшное, от чего сердце матери вздрогнуло и замерло в ожидании. Между крестов свистел и выл ветер. На крышке гроба печально трепетали измятые цветы. Полиция насторожилась, вытянулась взглядом на своего начальника. Над могилой встал высокий молодой человек без шапки, с длинными волосами, чернобровый, бледный. И в то же время раздался сиплый голос начальника полиции. Господа, товарищи, негромко и звучно начал чернобровый. Позвольте, крикнул полицейский. Объявляю, что не могу допустить речи. Я скажу всего несколько слов, спокойно заявил молодой человек. Товарищи, над могилой нашего учителя и друга давайте поклянёмся, что не забудем никогда его заветы, что каждый из нас будет всю жизнь неустанно рыть могилу источнику всех бед нашей родины, злой силе угнетающей её самодержавию. Арестовать! крикнул полицейский, но его голос заглушил нестройный взрыв криков. «Долой, самодержавие!» Расталкивая толпу, полицейские бросились к каратору. А он, тесно окружённый со всех сторон, кричал, взмахнув рукой. «Да здравствует свобода!» Мать оттолкнули в сторону. Там она в страхе прислонилась к кресту и, ожидая удара, закрыла глаза. Буйный вихрь нестройных звуков оглушал её. Земля качалась под ногами. Ветер и страх затрудняли дыхание. Тревожно носились по воздуху свистки полицейских, раздавался грубый командующий голос, истерично кричали женщины, трещало дерево о град и глухо звучал тяжёлый топот ног по сухой земле. Это длилось долго. И стоять с закрытыми глазами ей стало невыносимо страшно. Она взглянула и, крикнув, бросилась вперёд, протягивая руки. Недалеко от неё на узкой дорожке среди могил Полицейские окружили Новолосова человека, отбивались от толпы, нападавшей на них со всех сторон. В воздухе белые и холодные мелькали обнажённые шашки, взлетая над головами и быстро падая вниз. Мелькали трости, обломки оград, в дикой пляске кружились крики сцепившихся людей. Возвышалось бледное лицо молодого человека. Над бурей злобного раздражения гудел его крепкий голос. "Товарищи, на что тратите себя?" Он побеждал Бросая палки, люди один за другим отскакивали прочь, а матч всё пробивалась вперёд, увлекаемая неодолимой силой. И видела, как Николай в шляпе сдвинутой на затылок отталкивал в сторону охмелённых злобой людей, слышала его упрекающий голос: "Вы с ума сошли? Да успокойтесь же". Ей казалось, что одна рука у него красная. "Николай Иванович, уйдите", закричала она, бросаясь к нему. "Куда вы? Вас там ударят!" Сковатив её за плечо, рядом с нею стояла Софья, без шляпы, с растрёпанными волосами, поддерживая молодого парня почти мальчика. Он оттирал рукой разбитое, окровавленное лицо и бормотал дрожащими губами: "Пустите, ничего. Займитесь им, отвезите к нам. Вот платок завяжите лицо", быстро говорила Софья и, вложив руку парня в руку матери, побежала прочь, говоря: "Скорее уходите, арестуют". По всем направлениям кладбища расходились люди. За ними между могил тяжело шагали полицейские, неуклюже путаясь в полах шинелей, ругаясь и размахивая шашками. Парень провожал их волчьим взглядом. "Идём скорее", тихо крикнула мать, оттирая платком его лицо. Он бормотал, выплёвывая кровь. "Да вы не беспокойтесь, не больно мне. Он меня ручкой сабли, ну и я его тоже как дам палкой", даже завыл он. и потрясая окровавленным кулаком, закончил срывающимся голосом. Погодите, не то будет. Мы вас раздавим без драки, когда мы встанем, весь рабочий народ. Скорее, тропила мать, быстро шагая к маленькой калитке в ограде кладбища. Ей казалось, что там за оградой, в поле спряталась и ждёт их полиция, и как только они выйдут, она бросится на них, начнёт бить. Но когда осторожно открыв дверку, она выглянула в поле, Одетая в серо-метканеми осенних сумерек, тишина и безлюдье сразу успокоили её. "Дайте-ка я завяжу вам лицо-то", говорила она. "Да не надо, мне и так не стыдно. Драка честная, он меня, я его". Мать наскоро перевязала рану. Ведь кровь наполнял ей грудь жалостью, и когда пальцы её ощущали влажную теплоту, дрожь ужаса охватывала её. Она молча и быстро повела раниного полем, держа его за руку. А субодифрод он с усмешкой в голосе говорил: "Куда вы меня тащите, товарищ? Я сам могу идти". Но она чувствовала, что он шатается. Ноги его шагают не твёрдо, и рука дрожит. Слабеющим голосом он говорил и спрашивал её, не дожидаясь ответа: "Я жестяник Ивана, вы кто?" Настрое было в кружке Егор Ивановича. Жестяников трое, а всех 11. Очень мы любили его царство ему небесное, хоть я не верю в бога. В одной из улиц мать наняла извозчика, усадив Ивано в экипаж, шипнула ему: "Теперь молчите". И осторожно закутала рот ему платком. Он поднял руку к лицу и уже не мог освободить рта. Рука бессильно упала на колено. Но всё-таки продолжал бормотать сквозь платок. "Ударов этих я вам не забуду, милые мои". А до него с нами занимался студент Титович. политической экономией. Потом арестовали. Мать, обняв Ивана, положила его голову себе на грудь. Парень вдруг весь отяжелел и замолчал. Замирая от страха, она из-под лобья смотрела по сторонам. Ей казалось, что вот откуда-нибудь из-за угла выбегут полицейские. Увидят завязанную голову Ивана, схватят его и убьют. «Выпил — Выпил? — спросил извозчик, обернувшись на козлах и добродушно улыбаясь. Хватил горячего до слёз. Вздохнув, ответила мать. Сын? Да, сапожник, а я в кухарках живу. Маешься. Так. Махнув кнутом на лошадь, извозчик опять обернулся и тише продолжал. А сейчас слышно, на кладбище драка была. Хоронили, значит, одного политического человека, из этих, которые против начальства. Там у них с начальством спорные дела. Хранили его тоже такие дружки его стал быть. И давай там кричать. Долой начальство, оно дескать народ разоряет. Полиция бить их, говорят, которых порубили насмерть. Ну и полиции тоже попало. Он замолчал и сокрушенно покачивая головой странным голосом выговорил: "Мёртвых беспокоят. Покойников будут". Пролётка с треском подпрыгивала по камням, голова Ивана мягко толкала грудь матери. Извозчик сидел в полуоборота, задумчиво бормотал: "Идёт волнение в народе. Беспорядок поднимается с земли, да. Вчера ночью в соседях у нас пришли жандармы, хлопотали чего-то вплоть до утра, а утром забрали с собой кузнеца одного и увели. Говорят, отведут его ночью на реку и тайну утопят". А кузнец ничего человек был? Как звали его?" спросила мать. "Кузнец-то?" совёл А прозвище Евченко. Молодой ещё уж много понимал. Понимать-то видно запрещается. Придёт бывало и говорит: "Какая ваша жизнь, извозчики? Верно говорим, жизнь хуже собачей". "Стой", сказала мать. Иван очнулся от толчка и тихо застонал. "Развезло парня", заметил извозчик. "Эх ты, водка-водачка". С трудом переставляя ноги, Качаясь всем телом, Иван шёл по двору и говорил: "Ничего, я могу"